Оба внука и вдокима перегнали Матвея и бежали впереди. Смело оглядываясь на него, словно хотели похвастать. А вот и не боимся. Он только было вздумал заговорить с ними, но они встретили других мальчиков, остановились с ними, пропустили Матвея, и все вместе долго провожали его изумленными глазами. На выходе дороги из деревни торчал длинный журавль без бодьи. Наискось лежала упавшая одним торцом на землю водопойная колода. Коза, сладко зажмурившись, терлась о колоду раздутым белым боком. Давно, видно, никто не подходил к колодцу. Вокруг плотно стелилась кудрявая мурава. Прохлада недавно выпитой воды еще не совсем исчезла в теле Матвея. Ему хотелось перестроить мысли на тот приятный лад, в каком они вертелись прежде, но все не получалось. «Хорошо еще, что напился», — размышлял он. «Ненила, может, и добрая баба, да все они в дегтярях нескладные, темный лес». Все кругом казалось ему скупее, чем было ранним утром, когда он выпрыгнул из грузовика и почуял щедрый запахи земли. И смотрел он на все ленивее. Ничего, правда, не было привлекательного в топкой равнинке с болотной зеленью, в участке мелколеси, куда змилась дорога, ни в самой дороге, с промятинами сырых колей, ни в редких отдельных кустах орхи по сторонам, ни даже в двух каких-то путниках, нечаянно замелькавших вдали между этих кустов. Но в однообразии природы глаз, заметив живое существо, всегда следит за ним. И Матвей невольно всматривался в пешеходов, которые меняли свое движение то вправо, то влево по змейке дороги. Оба они сначала почудились ему одинаковыми, и ростом, и всей своей статью. Потом он заметил, что один был будто потяжелее другого. Дорога все петляла, и то какой-нибудь ближний куст к Матвею, то дальний, заслонит его от идущих. И он все не может разглядеть, кто они, как бывает во сне. Затем путь спрямился, и Матвей увидел, что встречные близко, что один из них стройный легок, как мальчик, а другой точно бы старше и припадает на одну ногу. Матвей никогда бы не ответил, почему само собой так вышло, что он убавил, а потом сразу прибавил шагу, и в ту же секунду. Тот, старший, который прихрамывал, сильнее заковылял ему навстречу, взмахнул руками, и он ясно услышал тонкий отцовский голос. «Матвейка!» Он бросился к отцу беглым шагом, но, видав, что тот тоже побежал, крикнул «Не беги!» И сам утешил бег свой, одернулся, хотел еще что-то сделать, чтобы все было достойно. Но ничего не поспел. Отец обнял Матвея, задев и сбросив на зем с головы его кепку. И Матвей, прижимая к себе его узковатую, часто дышащую грудь, услышал, как быстрым, глубоким вздохом оборвалось у отца едва начатое неразборчивое слово. Разняв руки и успокаиваясь, они степенно трижды поцеловались и отступили на шаг друг от друга. Илья Антонович смотрел на сына маленькими, светлыми, счастливыми глазами родителя, любующегося первенцем, и Матвей, чувствуя, что в такую минуту положено быть во всей красе, достал из кармана расческу. — Неужели Антоша? — спросил он, переводя взгляд на мальчика. — А кто же еще? — сказал отец и тоже посмотрел на младшего. — Чего стоишь, Антон? здоровайся? Да не видишь, поднять надо кепочку братнину. Мальчик поднял и бережно чуть издали подал кепку. Матвей притянул его к себе, поцеловал в щеку. — Повыше вас, пожалуй, водит ростом, папаня, — сказал он впервые в жизни, приглядываясь к брату. — Да уж чуть не догнал, — ответил Илья с удовольствием, и, как всегда при долгожданных встречах, Заговорил как будто о другом, но в самом деле все о той же радости свидания. А я поутру прихожу во всходы. Шофер к сельпо подъезжает. Валяй, говорит, домой. К тебе сын приехал. Бреши, говорю. Что ж, говорит, брехать, я его со станции до старых вырубок подбросил. А тут как раз нашу машину в коржике отправляют. Я в нее. Прибег домой. Где, Матвей, спрашиваю? Мавра у печки стоит, на меня глаза таращит. Наврал, говорит шофер. И я вроде опять думаю, не наврал ли. Да только тут соображаю. Не мог, думаю, ты так скоро дойти. И говорю Антону, собирайся, пойдем встречать. Матвею говорю, со старых вырубок не иначе идти, как дегтярями. Илья передохнул, и тогда Антоша решился вставить первые свои торопливые в тон отцу слова. Мама говорит, надень сапоги, а я говорю, босиком скорее. Рубашку стирную надел и ай да. Он провел ладонями по пестрому выглаженному ситцу рубахи от груди к поясу и покосился на брата. Тот глядел на него с любопытством. Я первый, только мы с папаней вышли из леса, увидал. Начал было Антоша, но запнулся, все еще не твердо чувствуя себя в обращении с Матвеем маврата обрадовалась как я объявил что ты приехал наврал говорит шофер а сама вижу радуется ждали мы очень тебя да где думали теперь приехать а ты вот он сказал илья любовно как мама поживает спросил матвей здорово ей что а твое то здоровье дать более волю плохо А пока на ногах то подступит, то отпустит. Лекарство я тебе привез. Вот спасибо. А Мавру уж очень обрадовалась. Угадал, говорит Матвей, когда приехать. Корову как раз вчера пригнали. Купили? Живо спросил Матвей. Вчерашний день Лидия исчерни пригнала. Нынче уж в стадо пошла. Из черни? Что ж так далеко? В тамошнем районе цена посхожа оказалась. Я брата Степана письмом спрашивал, какие у них цены. А он и пишет, приезжай. Обходчик, сосед Степана по участку, в город переезжает. Хозяйство свое ликвидирует. У него корова Ярославка, первотелка. Я поехал. Заявился к обходчику, а ему в городе еще квартира не вышла. Отложил продажу. Я думал, зря и сдержался на билет. Знаешь, сам как ездить. Вернулся. А мне вдогонку, Степан, опять письмо. Приезжай, квартира вышла обходчику. Продает корову. Тьфу, думаю, черт, дался я вам ездить взад-вперед. А корова хорошая. Спина только вроде припадливая. Ну уж, а нарядная. Наша прежняя куда... — Сама черная, а ноги в белых чулках, — с восхищением и проворно сказал Антоша, — и голова вся как есть белая, а на глазах черные очки. — Маври как рассказал, — продолжал Илья, — так она не дает мне покою. Отпиши да отпиши Степану. Может, Лидия согласится пригнать? — Ну, пошла ходить почта туда-сюда. — Согласилась Лидия пригнать? Подаришь, — пишет два поросеночка за хлопота, пригоню. Да Степан, мол, тебе вольготу и схлопочет на железной дороге, чтобы доставили корову с порожняком задарма, до самого, до павлинова. У них это у железных дорожников вольготно, катай куда хочешь. — Сколько дал-то? — спросил Матвей. — Дорого дал. Две тысячи без сотни. Матвей прикрыл горстью губы, потихоньку оттянул их, сказал. Переплатил вроде. Илья ответил, помешков, и словно робковато. У нас к двум-то сотни-две прибавишь, да поди-ка поищи. Он опять немного помолчал, ожидая, не скажет ли чего Матвей. Потом с пытливой и неуверенной улыбкой, слегка поворачивая в сторону лицо, спросил. Ты чай привез деньчонок, как обещал, поддержать меня. Привез, сколько мог, сказал Матвей. Тогда улыбка отца из неуверенности сделалась доверчивее, но в голосе его появилось что-то просительное. Задолжал с покупкой этой, право, ей-богу, отдать бы скорее не подвести. Без скотины куда денешься? Пришлось занять. Матвей сделал вид, что пропустил рассуждение отца мимо ушей. Они уже вошли в перелесок. Антоша держался справа от брата, неслышно перескакивая через наполненные водой выбоины босыми ногами, а отец шел по другую руку, так что гостю приходилось неразъезженная середина дороги, и он выступал широким ровным шагом точно хозяин. Он сам заметил, что отец вроде Антоши, перескакивая через лужицы, и сказал. — Что ж тебе, папаня, пристижной прыгать? Идти на середину? — Ничего, — бойко отозвался Илья. — Мы народ не тяжелый, нам что пеньки, что кочки. А у тебя подошвы привыкли поди к асфальту. Матвей увидел, как оба они повели глазами на его туфли, и взгляд отца напомнил ему Евдокима а взгляд Антоши Евдокимовых внучат. — В дегтярях Евдокима видел, велел тебе кланяться, — сказал он. Илья махнул рукой, как на нестоящее дело. — Не говорил тебе, в колхоз не собирается? — спросил он, посмеиваясь. — Разве он не в колхозе? — Какое? На весь сельсовет один такой остался, Евдоким. Как осень записываться, как весна раздумав. — Да ведь он беден, — удивился Матвей. — Мышей в избе не осталось. Но все одно упрется не переломить характер. Илья приостановился, обдумывая, не молвить бы лишнего. — Дал бы чемодан Антону. Устал чай нести, — сказал он заботливо и вдруг решил кончить свою мысль так, как она пришла в голову. Евдоким на детей рассчитывает, будет, мол, с сыновьями в покое жить. Да не всякий сын на старость печальник, не больно детки ждут к себе. Матвей только глянул в бок, поймал в ожидательный, прицеленный на него глаз отца и громко спросил забежавшего вперед братишку. — Как пойдем, Антоша? Сейчас за мной по стежке, прямо на новый выгон показал мальчик, сворачивая в мелкий частый осинник. Двинулись гуськом по просике, усланной с осени глянцем черных пятаков листвы. Ноги с чавканем отжимали из-под мягкого настила воду, которая зеркальцами держалась в следах, пестрее отражениями солнечных пятен и бледно-зеленых стволиков осин. Тут, что есть мочи, насвистывало и верещало множество разных печужек, то перепархивая внутри жидких крон, то пулями простреливая узкую синюю полоску неба над головами. Весна обратила жизнь скудного клина мелколесья в звонкий цветистый праздник, и незаметно Матвею опять стало хорошо на сердце, и недовольное чувство, что отец с первых слов начал клонить разговор, к деньгам прошло. Они выбрались из леса на чистую низину, поросшую высокой уже травой. Поперек их пути кинулась глубокая канава с черной водой на дне и буграми, вынутой торфяной земли. Матвей не узнал этого места, хотя отсюда уже начинались коржицкие угодья. «Колхоз наш осушает», — сказал Илья. «Второй год как стадо сюда гонять начали. А то ведь, помнишь, трясина была не пролезть». «Ну, давай, папа, не руку», — с веселой улыбкой сказал Матвей, когда все трое взошли на бугор, и надо было прыгать через канаву. «Нет, так же весело отмахнулся отец. Я пока еще резвый». Антоша первым легко перескочил до самого гребня противоположной насыпи и побежал к низу по стёжке. За ним прыгнул Илья Антонович. Но до бугра насыпи он не допрыгнул, сдвинул подошвой землю к краю, она посыпалась в канаву. Он пополз, припал на колено и схватился руками за бугор. Матвей перепрыгнул следом за ним, бросив чемодан далеко вперед и крепко подхватил отца под локти. Маленько просчитался, тихо и как будто виновато говорил отец, стараясь улыбаться и отряхиваясь. — Ничего, не зачерпнул и ладно. — Ступай вперед, папаня, тут узко, — сказал Матвей и пропустил отца вперед по тропке, непонятно для себя испытывая перед ним неловкость. Когда он увидел отца со спины, его лопатки, как у мальчика, уголками выпирающие на полинялом пиджаке его тоненькие шейные мышцы, запавший под затылок ямка между ними, у него защипало в горле, и он быстро повторил, чтобы отец вдруг не обернулся. — Иди, иди, я за тобой. Только тут он понял, что отец состарился, что, наверное, он уже непоправимо болен, и что вряд ли долго будет болеть. Первый раз в жизни Матвей почувствовал к нему острую жалость и впервые сказал про себя, что ведь Папаня-то у него один на всем свете. Пройдя несколько шагов в этих нечаянных мыслях и поборов совсем новое для него волнение, он спросил, «Много ли ты, Папаня, задолжал с коровой-то?» «А четыре сотни аккурат». Мигом выкрикнул Илья тонким своим голосом и повернул к сыну дрожавшую голову. — Иди, иди, — повторил Матвей, — мокро тут по сторонам. Он видел, как забеспокоил отца его вопрос. Илья даже прихрамывать стал больше, и плечи передергивались у него, словно надо было расправить тесную одежду, пока, наконец, ему стало не втерпешь, и он спросил в полоборота. — А сколько ты мне, Матвей, привез? Матвей долго шел молча, прикидывая, что же ответить. «Полторы сотни, папаня», — проговорил он неторопливо. Отец с такой быстротой повернулся назад, что Матвей чуть не наступил ему на ноги. Они стояли плотно друг против друга, и перед Матвеем зажглись на один миг знакомые с детства белые точечки в глазах отца, но тотчас и погасли. Все лицо Ильи Антоновича неожиданно заребилось жидкими морщинами, как у просливой старушки, и он выдохнул с болью. Ну хоть две сотни с половиной сынок, а?